Эпилог. Сегодня у меня начинается новая жизнь. Я так долго ждала этого дня, что когда он наступает, принимаю это спокойно и безучастно. Утром встаю, заправляю постель, завтракаю со всеми вместе, как обычно, а потом иду к директрисе Татьяне Борисовне скоро на пенсию, но она держится молодцом. Выдает мне документы. И ключи от квартиры. А еще карту, на которую все это время начислялись положенные мне деньги. «Доминика, тут еще кое-что для тебя», – мнется Борисовна и кладет передо мной еще одну карту. И я уже знаю, что там. «Деньги. Наверняка много. Деньги, которые оставил мне Тимур Талеров, помимо тех, что он оставляет мне в наследство» о наследстве мне еще раньше рассказал его поверенный, который специально для этого приезжал в дедом. А еще я знаю, что это плата за то, что он год назад разбил мне сердце, когда сказал, что жениться не собирается ни на мне, ни на ком-то еще. Я складываю в небольшую спортивную сумку документы и карты, а ключи кладу в боковой карман. «Спасибо, Татьяна Борисовна!» У Горло подступает комок. Она обнимает меня. Мы некоторое время так стоим. «Будь счастлива, Доминика!» Она не скрывает слез. Удивительная женщина. Столько лет работает, а каждый раз плачет по нам, дедумовцам. Выходит, мы все таки кому-то нужны, если по нам плачут. «Ты не ищи его, ладно, Тимура?» «Я знаю. Он сам мне сказал, что я не нужна ему. Зачем его искать? Я просто верю, что наши дороги пересекутся сами по себе. Надо лишь подождать. Что-что, а ждать я умею». «На крыльцо меня выходят проводить воспитатели и кое-кто из работников детдома. Из моих ровесников я здесь самая младшая. Так что все остальные уже разъехались. «Держи, Доминичка. Это яблочный пирог. С днем рождения!» Наша повариха тётя Галя протягивает мне бумажный пакет. Там в пластиковом контейнере лежит ее фирменное лакомство. Она печет его всем выпускникам. И я не стала исключением. «Спасибо, тетя Галь!» Обнимаю ее, и она смахивает слезу. Я покидаю дедом с тяжелым сердцем. Двенадцать лет я мечтала уйти отсюда. А теперь, стоило выйти за калитку, уже мечтая вернуться обратно. Но совершеннолетние не могут оставаться в детдоме, и мне приходится уйти. Нахожу свой дом не сразу. Поднимаюсь на этаж, Медленно поворачиваю ключ и толкаю дверь. Сколько я ни была в этой квартире. Два года, с тех самых пор, как меня так неудачно отдали под опеку тетки аферистки В квартире сделан свежий ремонт. Последние жильцы сделали в счёт платы. Но для меня главное, что здесь больше нет моей детской и родительской спальни. Вхожу и оглядываюсь. Чужая. Совсем чужая квартира. И это очень хорошо. Запах спёртый. Открываю окна, впуская свежий воздух. Сразу становится светлее. И я начинаю думать, что смогу здесь некоторое время прожить. Почему некоторое? Потому что Ника Ланина не может жить в квартире Доминики Гордеевской. И я продам ее, как только поменяют документы. Прохожу в гостиную и ложусь на диван, глядя в потолок. Я не могу отказаться от Талерова, И я не верю, что он меня не любит. Он мне солгал тогда на выпускном. Зачем солгал? Наверное, на то есть причины. Держу в руках свои сокровища, фотографию Тима, украденную мной со стенда вестибюля, тетрадь, всю исписанную признаниями в любви, и потрёпанного игрушечного котенка со свалявшейся искусственной шерстью, когда-то белый, а теперь совсем серой. Он не грязный, мой лайки, просто слишком старый. Я часто его стирала хозяйственным мылом, но он все равно перестал быть белоснежным. У него несколько раз отваливались глаза, и я вылов голос, пока наша техничка не принесла красивые пуговицы и не помогла их пришить. Я всегда верила, что эта игрушка – мой талисман. Даже имя подходящее выбрала – Лаки. Я сохранила подарок Тимура, потому что у меня больше ничего от него не осталось, даже разбитых надежд. Но если я не могу быть рядом с Тимуром Талеровым, Я могу родить себе другого Тимура, его ребенка. Тогда никто не сможет его у меня отнять. И в моей жизни снова появится Тим Талер, мой собственный сын. Эта книга – предыстория романа «Буду с тобой».